Глава семнадцатая. Теперь от меня ничего не зависит. Сделал все, что смог, и даже больше. Теперь остается только ждать, если Иса не совсем дурак и сделает в точности по плану, который я ему подробно расписал в приложении к статье, то внимание к будущему землетрясению обеспечено. Если не вдаваться в подробности, то план выглядит так. Первое. На днях в редакцию нашей газеты, опираясь на старый пастуший посох, зашел убеленный сединами старец Исмаил. и поведала о грядущем землетрясении. Кто он и откуда взялся, так и осталось загадкой. На все вопросы он лишь печально вздыхал и ответствовал, что знание – это печальное тяжкое бремя для него. Он не может больше хранить в себе, знание сжигает его изнутри. Предотвратить неизбежное он не в силах, большие начальники его слушать не хотят и ничего делать не желают, чтобы спасти несчастных людей. Поэтому он решил обратиться к простому народу напрямую. Второе. Старец назвал точную дату и время катастрофы и призвал людей в этот день покинуть свои дома, чтобы спастись. Произойдет катастрофа 7 декабря утром, после того, как солнце поднимется на две ладони над горизонтом. В 10 часов утра. Примечание редактора газеты. Третье. Сам Муалим Исмаил слишком стар, здоровьем очень слаб, дальние дороги не осилит и не может предупредить лично об опасности тех, кому она грозит. Поэтому он отдает все свои сбережения, 10 тысяч рублей, для того, чтобы спасти хоть кого-нибудь. И обращается к жителям Ленина Рана, чтобы они срочно писали письма и слали телеграммы в города и села, предупреждая друзей, родственников и просто всех знакомых об опасности. За каждое отправленное письмо старец распорядился выдавать по 3 рубля, и за каждую отправленную телеграмму по 5 рублей. Четвертое. Подтверждение серьезности его слов редакция сделала фотографию этих денег. 10 тысяч рублей выложить веером на столе будет смотреться внушительно. Пятое. Все, кто хотят помочь людям, обращайтесь в редакцию. Здесь можно написать письмо, получить конверт, бумагу и ручку, а также деньги за уже отправленное послание. С одной стороны, жалко выбрасывать деньги на ветер. Доходов мне не предвидится в ближайшее время. С другой стороны, так честнее. Средства добыты откровенно криминальным способом, и моя совесть почему-то протестует против их присвоения. Честно говоря, со своей собственной совестью я мог бы договориться и умыкнуть рублей 200 на нужды голодающей автороты. Нос похватился слишком поздно. Не мог я вручить ИСЕ Гумбару 9800 рублей. Это все равно, что подарить любовнице автомобиль с разбитой фарой или привезти в подарок из Греции початую бутылку метаксы. Если бы поэт был дома, я бы провернул хитрый психологический трюк и попросил бы взаймы у него 100 рублей с возвратом. Он, конечно, удивился бы, что я не взял себе ни рубля. имея на руках десять тысяч, но именно такой поступок убедил бы его в моей честности. Писатели, как люди возвышенные и оторванные от реальности, тем более фанатики, любят такие красивые благородные жесты. Но Гумбаров точно не понял бы таких странных движений и заподозрил бы, что кто-то решил закрысячить копейку себе лично. Да не сложился у нас разговор для такого захода. Особо отметил, что тем, кто отправит предупреждение в Армению, Лимит повышен до 5 писем в день, иначе будут писать только своим. А это лишние 5-10 руб. Пришлось к списку городов к сетаку Кировакану или Ленакану добавить пару азербайджанских райцентров недалеко от армянской границы. Иначе местные националисты не дадут провести акцию, да и сам Гумбаров не сильно горит желанием помогать соседям. Вражда с армянами, к сожалению, уже перешла в стадию кровной. К слову, даже врать не пришло, и землетрясение почувствуют во всех соседних странах, и в Грузии, и в Турции, и даже здесь тряхнет немного. Могу поспорить, что против соблазна нежданного халявного заработка местные жители не устоят, и через пару дней в редакции будет настоящее столпотворение, и дикие километровые очереди, процесс ведь не быстрый. Опять же, подозревая, что уровень владения русским языком у большинства местных жителей ниже Плинтуса, Я порекомендовал отсылать не письма, а вырезки из газеты с пророчеством Исмаила. Тут двойная выгода: газета вызывает больше доверия и от себя тяны не будет. В конце добавил несколько практических рекомендаций, как правильно продвигать акцию. Посоветовал отпечатать двойной тираж и пустить мальчишек по городу, чтобы бесплатно раздавали всем подряд. На следующий день обязательно сфотографируй гигантскую очередь и этой картинкой сопроводить следующую статью. А니 бывало мажатажи и интерес к пророчеству. Отправить по сотне экземпляров в соседние районы, чтобы раздать бесплатно. И если есть возможность, распространить статью по линии Народного фронта в Баку. И они или сами перепечатают, у них должны быть свои издания, это я точно помню, или в республиканские СМИ пропихнут новость. Пусть даже в раздел курьезов фотографии гигантской очереди и 10 тысяч рублей скажут сами за себя. Нам любой пиар на руку. Прекомендовал обязательно отправить письма в редакции крупных армянских газет, министерств и организаций. Сразу, возможно, не поверят, но волна слухов, которая дойдет чуть позже, ляжет уже на хорошо подготовленную почву. Все, что в моих силах, я сделал. Информационная бомба обязательно рванет, в этом нет никаких сомнений. Все остальное от меня уже не зависит. Кто поверит, тот получит шанс на спасение. Надеюсь, что таких людей будет большинство. Закончив с рекламной акцией, неожиданно обнаружил, что у меня нет никаких идей и планов по дальнейшему пребыванию в этой исторической альтернативе. Пока был жёсткий временной лимит, была цель помочь жертвам землетрясения. Об этом не задумывался, нет, это просто не было времени. Тем более, что это совпало с первыми неделями службы, когда и так проблем предостаточно. Теперь же груз ответственности с моих плеч снят. Инфильтрации вживание в историческую реальность тоже прошли успешно. И наконец возник вопрос озвученный гражданам Чернышевск ещё в прошлом веке. Что делать-то? На дворе закат перестройки и ни к ночу помянт и гласности. К слову, эти понятия уже вышли из моды, и их редко кто употребляет, кроме штатных пропагандистов в партийных СМИ. Впрочем, традиции так быстро не исчезают, и Летеха наш толкает речь на пульт информации под копирку слизанной с материалов 27-го съезда КПСС и 19-й партийной конференции. Именно так по номерам и называются. Вчера целый вечер выносил мозг чтением брошюр с одноименными названиями. Я с ностальгией вспомнил позавчерашнее чтение газеты «Правда». Там хоть осмысленные фразы иногда встречались. По идее, я должен все это знать, но хоть убей ничего, не помню. Радует, что сослуживцы в подавляющем большинстве тоже ничего не знают об этих величайших событиях в жизни страны. Советский Союз стремительно катится под откос, но окружающие дружно делают вид, что ничего не меняется и толкают лозунги из 70-х годов в невероятном количестве. Словно мифический застой и не заканчивался никогда. Если с военной службой и обустройством более-или-менее разобрался, то с идеологией у меня серьёзный затык. А без глобальной идеи нет смысла вообще затевать переустройство этого мира целиком и конкретной этой страны в частности. К концу 90-х коммунистическая идея выдохлась, потеряла свежесть и популярность в массах. Как ни странно, на рубеже 2000-х интерес к социализму в разы выше, чем в эту историческую эпоху. но это скорее психологическая реакция на кошмар 90-х. Сейчас же наблюдается тотальное разочарование, в принципе неисправимое в ближайшей перспективе. По всей стране вводятся карточки на продукты. Исчезли из продажи основные продукты питания и многие товары повседневного спроса, что было немыслимо при Брежневе. Скрытая инфляция уже раскручивает маховик цен. Налицо разгул бандитизма и формирование первых ОПГ. Конечно, в сравнении с ельцинскими временами сейчас тише благодать. Овратки пока ещё не поднялись выше уровня обычной уголовной шпаны, но вектор развития однозначно сформировался. Идёт жёсткая дискредитация коммунистической партии, а поскольку в данный момент это синоним госвласти, то и государство стремительно теряет авторитет. Не сказать, что КПСС образец порядочности и аскетизма, но всё же чёрной краской мажут с перебором. В основном за сталинские репрессии и за льготы со спецпайками. содержимое которых олигарха районного масштаба в мое время постеснялся бы прислуги подарить. Рижские шпроты и бутылка кизлярского коньяка – это привилегии? Не смешите собачку моей бывшей любовь, э, знакомой, у нее пачка корма дороже стоила. У собачки, а не у девица, понятное дело. Сильно упрощая, есть два способа проведения реформ – демократический и авторитарный. Первый подразумевает активную разъяснительную и просветительскую работу при влечении широких народных масок процесса управления, делегирование полномочий и прочую приятную для уха истинного демократа ерунду. На самом деле опираться не на кого. Уровень экономического и юридического образования советского человека можно охарактеризовать как святая простота и детская непосредственность в одном флаконе. Политэкономия здесь преподается только в институтах, да и то в сочетании с научным марксизмом-ленинизмом. Эти два предмета обычно идут вместе. И честно говоря, лучше бы это ахинею вообще не преподавали, поскольку к экономике ни то, ни другое не имеет никакого отношения. Политэкономия больше похожа на религиозное учение о светлом будущем и тёмном капиталистическом прошлом. В итоге 99% населения абсолютно деественно экономически безграмотно, поскольку никогда не учились этому, да и это не входило в задачи государства. Оставшийся 1% это профессиональные экономисты, руководители заводов, И узкая прослойка госслужащих в исполнительной власти. Но и с ними не всё ладно, поскольку они специалисты только по советской экономике, она практически несовместима с общемировой капиталистической. Ни одному директору завода здесь в голову мысль не приходит, что его продукцию могут не купить и что она может быть не конкурентоспособна. Тут главная задача произвести, а какой ценой нужно ли оно кому-нибудь, то в лучшем случае министерство волнует. Ладно бы экономика, так и юридически советский человек крайне плохо образован и подготовлен к жизни. Школа дает прекрасные знания в химии, физике, биологии и географии. Даже высшую математику и основу матанализов в старших классах учат. Получается, советский человек неплохо и всесторонне образован, но абсолютно безграмотен в ключевых аспектах социальной жизни. Он не умеет обращаться с финансами и слабо разбирается в законах, за исключением Уголовного кодекса. Советскую власть это устраивало, и социалистический образ жизни не требовал этих знаний. Общество социальной справедливости не подразумевает экономических споров между гражданами и государством, а инвестиции и финансовые операции вообще плохо сочетаются с коммунистическими идеалами. Вроде бы всё логично, но только до того момента, как наступает кризис идеологии. И здесь выясняется, что народ, который плохо разбирается в экономике и законах, это лакомый объект для грабежа и оболванивания. Нигде в мире не было такой жуткой идиотской приватизации, только в странах бывшего СССР. Именно поэтому сейчас к власти прямой дорогой идут откровенные болтуны, популисты, на которых пробы ставить негде. Демологи высшей пробы и просто всякая шваль. И никакая просветительская работа не поможет. Наверное, прививку от популизма могут дать только годы нищеты, безработицы и бег по граблям каждые 4 года на выборах. Ну и тогда лишь малая часть людей прозреет. начнёт думать, считать и анализировать самостоятельно. Не факт, что в правильном направлении начнёт думать, но с ними хотя бы можно будет вести диалог, а не общаться на уровне лозунгов. Сейчас же спорить на экономические темы просто не с кем. Тут директора заводов понятия не имеют, что такое акционирование Инфигану сдалось. Что тогда говорить о простых работягах, которых заботит отсутствие масла в магазине и трёхчасовая очередь за мясом. И их судить не за что. До 1990 года жизнь от них этих знаний не требовала. С другой стороны, экономические и юридические знания реально портят мировоззрение человека. Может, поэтому и было в советских людях что-то такое доброе и светлое, что нельзя измерить деньгами и прописать в Гражданском кодексе. Та самая щедрость и открытость, благородство души. Все то, что мы потеряли в веке следующем. Обменяли на нужные и полезные знания о депозитах и валютных курсах. Все это лирическое отступление, чтобы немного пояснить расклад сил, идей и возможностей в окружающем мире. Демократический путь развития, несомненно, имеет свои достоинства. Просвещение и опора на широкие массы – это единственно верное решение в исторической перспективе. Но сражаться на этом поприще со всей демократической сворой, плотно оккупировавшей это направление, выше моих скромных возможностей. Не стоит забывать, что за спиной Ельцина будут американцы и европейцы, с их безграничными валютными кошельками. А также вся жёлтая пресса и модные телевизионные тусовки типа Листева и его компаний. Есть, конечно, государственные партийные СМИ, но никто не гарантирует их лояльность. Гласность их тоже развратила, и теперь там тоже скрытое вольнодумство цветёт махровым цветом. Без жёсткого контроля толку от них не будет, а это значит, что всё равно приходим ко второму варианту. Что-то реально изменить и выстоять в схватке с демократами может лишь сильная авторитарная власть. Уверен, что и до меня эта мысль приходила в голову многим. Через год-полтора такие идеи начнут озвучивать публично, а там и ГКЧП созреет. Но пока все ждут и надеются на чудо. У меня есть преимущество. Я точно знаю, что никакого чуда не будет. Тяготы населения и падение уровня жизни меня не пугают и не сильно волнуют. Я точно знаю, что хуже, чем в 90-е, не получится. Поэтому готов действовать прямо сейчас, пока не все потеряно. А ну-то, конечно, среди демократов есть наивные идеалисты. Я о таких ничего не знаю, но чисто статистически они должны там встречаться. Будь у меня возможность, можно было бы к тому же Собчаку в помощники податься. По крайней мере, он не вызывает стойкое отвращение, как Кох, Боровой и им подобные. Поискать среди ленинградских демократов относительно вменяемых вооружить их свежими прогрессивными знаниями, создать коалицию и прорваться на властный Олимп. В 91-м это вообще без проблем можно было сделать. Власть валяется под ногами, осталось лишь поднять ее. Кто сказал, не помню, но емко и по сути. Но Ленинград для меня сейчас недоступен примерно так же, как Рио-де-Жанейро. К тому же сейчас не 85-й год, и времени в запасе на создание партии и воспитание соратников уже не осталось. Поэтому смысла обсуждать этот вариант нет. Остается лишь одна кандидатура, случайно оказавшаяся относительно рядом, почти в зоне досягаемости. Во-первых, в излишней сентиментальности этого человека заподозрить трудно. Именно он упрятал моего знакомого Ису Гумбарова на 15 лет в тюрьму и плевать хотел на мнение правозащитников. Именно он подавил вооруженный мятеж полковника Сурета Гусейнова, который двигался с колонной бронетехники на штурм Баку. Именно он создал династию, которая четверть века будет править этой республикой. То есть с честолюбием и организаторскими способностями тоже все в порядке. Во-вторых, это я знаю, кем он станет и когда. Сейчас, в данный момент, он никто. Бывший член ЦК КПСС, бывший первый секретарь Азербайджанской ССР, бывший министр СССР, бывший руководитель строительства БАМа. Но все это в прошлом. Сейчас Гейдар Алиевич Алиев всего лишь почетный пенсионер и находится в опале у нынешнего президента. По факту под домашним арестом. Хотя дом довольно приличных размеров. Вся Нахичеванская автономная республика. Но сути дела это не меняет. Если посмотреть на карту, то это небольшая приграничная локация, отрезанная от остальной республики армянской территории. Алиев родился там, и это его последнее прибежище, откуда его можно вытащить только в войсковой операции. Да и то не факт. В автономии его боготворят, и на защиту встанет вся республика. Да ни к тому же родственники почти все там. Напрямую отсюда километров 300, хотя в горах никто на прямой расстояние не измеряет, но всё равно почти рядом. Так что обижен он на Горбачёва очень сильно. И в третьих, у меня к нему хорошие отношения. Ничего плохого не ни он, ни его сын для России не делали, а это дорогого стоит. В нашем исконно российском городе даже парк его именем назвали. Один из красивейших парков города. На деньги сына президента построен, кстати. Я там с дочкой гулял, когда маленькой ещё была. Чем не аргумент?